На следующее утро Мойра отправилась в полицейский участок повидаться с Рори, а я снова пошла в интернет-кафе. Так как я была совершенно отсталой в плане технологий, мне пришлось попросить о помощи. Однако через небольшой промежуток времени я отсканировала фотографию, которую Мария дала мне и записала ее на CD. С этим я пришла к моему другу Брайану Мерфи. Могу я вот это посмотреть на мониторе? Я имею в виду в увеличенном виде, попросила я его. Конечно, ответил он. Старая фотография, понятно. А это не Джаспер Робинсон. Думаю, что он, кивнула я. А это Дейв Медекс, указал он. Да. А вот это Сет и Гордон Феруэтер. Не разыгрывайте, удивился он. Да, не знали друг друга давненько. Верно. Согласилась я. «А кто вот эти другие люди? Это мужчина или женщина?» «Вот теперь я могу рассмотреть изображение получше». Я прямо носом уткнулась в монитор. «Полагаю, это Мюриэль Джонс». «Я не знаю ее». Он покачал головой. «Вообще-то знаете», мысленно возразила я, но оставила это при себе. «А вот и снова я, Кассандра. Или Мюриэль. «Или как вы там себя называете?» – приветствовала я, приближаясь к Кассандре несколькими минутами позже. «Оставьте меня в покое», – сказала она. «Этого не случится, Мюрель», – отрезала я. «Я хочу, чтобы вы мне рассказали о лете 1975 «Не знаю, о чем вы говорите», – запротестовала она. «Как насчет того, чтобы взглянуть на эту фотографию?» – предложила я. Я могу вам показать ее в увеличенном варианте на компьютере Брайана, если хотите, на случай, если вы не узнаете себя в этом парне. Если в прошлый раз, когда мы разговаривали, Кассандра позеленела, то на этот раз я даже не знаю, как описать, какого оттенка она теперь стала. У нее сильно затряслись руки, а уголок одного глаза начал дергаться от нервного тика. Может, уйдем в более уединенное место? попросила она. «Хорошо, давайте сядем вон под тем зонтиком и поглядим на закат», согласилась я. «Вы собираетесь убить меня на виду у всех в столовой?» спросила она дрожащим голосом. «Я не убиваю людей», возразила я. «Я просто хочу поговорить с вами». «Вы никому не сможете рассказать», прошептала она. «Я могу понять ваше беспокойство». «Если кто-то узнает вас, вы можете закончить так же, то есть умереть, как и все остальные». Цыганка рухнула на свой стул. «Пожалуйста, не надо», — взмолилась она. «Давайте выйдем на улицу». «Кассандра, Мюрель, как же вас по-настоящему зовут?» — поинтересовалась я. «Эндрю Джонс», — сознался он. «Ладно, Эндрю», — произнесла я. «Скажите-ка мне вот что». Прошу, зовите меня Кассандра, попросил он. Кассандра, если вы не расскажете мне, что знаете прямо сейчас, я сделаю некоторое заявление за ужином о том, кто вы на самом деле. Зачем вы так со мной? Сокрушался он. Люди умирают, если вы не заметили. Жизни других людей в опасности. Гордон Феруэтер не хочет мне говорить. Филиппа Типана тоже отказывается. Но поверьте мне. «Вы расскажете!» «Нам вообще не следовало сюда возвращаться», — сокрушался он. «Не знаю, почему мы это сделали. Не знаю, удивит ли вас это, но те же самые слова произнес Сет перед тем, как умер. Прошу вас!» — он был в панике. «Я не думал, что вообще кто-нибудь меня узнает. Чем более вызывающе ты выглядишь, тем меньше люди смотрят на тебя. Поверьте, я знаю». А мы не можем пройти в мой номер, чтобы я мог снять парик. Голова болит. Нет, — отрезала я. Начинайте рассказывать. Никто вас здесь не услышит, рядом с прибоем. Не могу, — замотал он головой. Ладно, тогда вернемся в столовую, и я сделаю заявление. Кажется, там как раз все собрались, разве нет? Наверняка и Анакена там. Он застонал. Я ждала. «Вы знаете историю Аноокеки?» — наконец спросил он. «Я знаю, что это пещера», — ответила я. «Что-то связанное с девственницами. Один из ваших муаи-маньяков использует это название». «Пещера белых девственниц. Вот как большинство людей называют ее», — пояснил он. «Но вы знаете, что произошло там в 1860-х годах?» «Нет», — сказала я. Я не знала, какая тут связь между происходящим и 1860-ми. Я была заинтересована в 1975-м. Пещеру использовали как место для ритуалов культа человека-птицы, танга-таману. Молодые девушки-девственницы очень ценились, и их помещали в вану-океки на несколько недель, если не месяцев, до прилета птиц пещера располагается в нескольких ярдах от вершины утеса на внешней стороне пойки туда довольно опасно добираться да и падать оттуда очень высоко там было очень тесно но считалось великой честью быть избранной смысл состоял в том чтобы девочки стали бледными и упитанными их отцы приносили им еду ладно сказала я чувствуя как растет мое нетерпение какой в этом смысл В 1863 году на Рапонои приплыли работорговцы, продолжал он, игнорируя меня. Жители острова пришли на пляж, поприветствовать корабль. Работорговцы побросали украшения на песок, и островитяне стали ползать, собирая их. Пока они были на земле, работорговцы схватили столько трудоспособных мужчин, сколько смогли, связали их и увезли. Их забрали на гуановые прииски на островах Чинче Условия там были ужасные, и многие из них умерли. Но потом... «Знаю я все это», — перебила я. «Ваш старый друг Гордон Фейруэтер рассказывал мне. Епископ Таити вмешался и настоял на том, чтобы их отправили обратно. Их и отправили, но они привезли с собой оспу». «А он рассказал вам о девочках?» — спросил он. «Нет», — мотнула я головой. Наверное, уж не стал, хмыкнул он. Слишком уж сильно ранит, в самое сердце. Так что случилось с девушками? спросила я. Почти все на острове заболели оспой, ответил он. Большинство умерли. Не было никого, кто бы принес девочкам еду и воду. Они умерли от голода, охнула я, догадавшись. Верно, подтвердил он мою догадку. Скажите мне что это всего лишь легенда, — взмолилась я. Возможно, так и есть, но люди здесь верят, что это правда, — пожал он плечами. Он отвернулся от меня и заговорил так тихо, что я едва могла расслышать его голос. — Я не могу себе представить, что она умерла от голода за три дня, — произнес он. Хотя, возможно, из-за обезвоживания или просто от переохлаждения. На меня навалилось ощущение надвигающейся катастрофы, словно мою грудь что-то сдавило, и появилось огромное желание убежать, чтобы не дослушивать до конца. — Мы сейчас о 1860-х говорим? — тихо спросила я. — Нет, — ответил он, и тоненькая струйка размокшей туши сбежала по его щеке. — Мы сейчас говорим о маленькой Флоре Педерсон. — Пожалуйста, только не говори мне, что малышка умерла в пещере, — мысленно взмолилась я. — Пожалуйста, только не это. Ему потребовалось пара минут, чтобы собраться с духом. — Мы приехали из Вальпараиса на чилийском корабле снабжения, — наконец заговорил он. Нас было пятеро, все однокашники из колледжа Веритас. Гордон Фейруэттер, Дэйв Мэдекс, Джаспер Робинсон, Сет Коннелли и я. Мы все вместе изучали антропологию, вечно вместе тусовались весь семестр, а когда один из наших профессоров набирал студентов для помощи в работе здесь, мы вызвались волонтерами. В те дни я очень старался быть одним из этих парней, насколько бы тщетно это ни было. Я так и не понял, почему мне так этого хотелось. Джаспер особенно загорелся желанием поехать в это путешествие. Он прочел многие книги тура Хейердала, и он просто обязан был поехать в одно из записанных мест. Корабль бросил якорь рядом с пляжем Анакена, и на берег нас доставили в маленькой шлюпке вместе с нашими спальниками и прочим снаряжением. Джаспер просто сиял от счастья, потому что именно на этом месте Хейердал разбил лагерь. Гордон и Джаспер всегда были серьезными. Для меня же и Сета с Дэйвом это было скорее веселье. Пока наши однокурсники ожидали столиков на курортах в Мичигане, мы были на рапа и искали сокровища. Я не хочу сказать, что мы легкомысленно относились к своей работе. Вовсе нет. Профессор Педерсон не давал нам расслабиться. И нам улыбнулась огромная удача. Мы нашли пещеру на пойке и откопали ее. В ней были какие-то ритуальные фигурки, скелет и, самое главное, дощечка с Ронга-Ронга. Подобные вещи очень и очень редки, но мы нашли одну из них. А это не та самая, которую теперь называют дощечка Сан-Педро с Ронга-Ронга, поинтересовалась я. Откуда вы это знаете? — удивился он. Я указала на фотографию. Думаю, это была та же самая. Сет и Дэйв тоже так считали. В любом случае, мы очень много работали, кроме Гордона, конечно. Он на самом деле был сильно увлечен, мы и веселились тоже, напивали жутко каждый вечер. Остальные нашли себе подружек из местных. Педерсон и его жена вроде как усыновили нас, всегда следили, чтобы мы были сыты и все такое. Мы жили в том же доме для гостей, что и они. Они занимали основную постройку, а мы вчетвером жили в задней комнате. Миссис Педерсон была очень добра. Уверен, что у нее было имя, но мы все звали ее по фамилии. Миссис Педерсон, хотя она была не намного старше нас. Она была намного моложе своего мужа. В те дни к этому строже относились. Но потом он замолчал. «Что потом?» — подтолкнула я. Случилось нечто ужасное. Наконец, продолжил он. У Педерсонов была маленькая дочка. Ее звали Флора. Но местные жители звали ее Таваки. Таваки — это название маленькой птички на рапа Нуи. И она прямо как птичка порхала вокруг. И прозвище вроде как прилипло. Это должна была быть маленькая птичка, так ведь? Думаю, именно Филиппе Тепана дал ей это имя. Он был старшим рабочим в этом проекте. Я заметил, что он все еще здесь, но теперь предсказывает надвигающееся несчастье. Точные предсказания, заметила я. По всей видимости. Я так понимаю, на самом деле вы не верите во все эти карты Таро или Морю. И да, и нет. Это все часть прикрытия, вообще-то. Знаете, нам вообще не следовало возвращаться. Никогда. Но, по крайней мере, я знал достаточно чтобы вернуться в качестве кого-то другого. Вы знаете, чем я зарабатываю на жизнь? У меня есть эстрадный номер, с которым я выступаю в барах. Не думаю, что в таких местах вы часто появляетесь. Мужчины одеваются как женщины. Это выступление трансвеститов. Королева Му – это мой псевдоним. У меня очень неплохо получается». «Я это вижу», – произнесла я. Но может вам лучше придерживаться ответа на мой вопрос У нас были выходные по воскресеньям. Все рабочие отправлялись на мессу, а мы просто слонялись по округе, обычно напивались пиво и кутились с подружками, ну те у кого они были. В то воскресенье педерсоны попросили нас присмотреть за таваки, пока они будут в гостях у людей с которыми познакомились. мы согласились конечно. но после пары кружек пива Мы решили, что хотим пойти на пляж. Мы поспорили на этот счет, но Педерсона сказали, что вернуться только к ужину, и мы решили, что и мы успеем вернуться к этому времени. Мы взяли с собой таваки. «Под пляжем вы подразумеваете Анакену?» — уточнила я. «Да», — кивнул он. «С самого начала весь день пошел наперекосяк. Мы пили очень много пива, взяли пару машин» потому что с нами была Таваки. Дэйв под завязку загрузил одну из них пивом. Пьянствовали мы весь день. Джаспер с Гордоном сильно повздорили. Гордон считал, что Джаспер стремится к славе, вместо того, чтобы методично работать, что нам и нужно было делать. Конечно, он был прав. Но Джаспер всегда был таким. Он был таким и остается, или оставался, до того дня, когда умер. Они вообще-то никогда не ладили, эти двое. Две сильные личности, полагаю. Гордон был очень щепетильным в отношении работы, которую выполнял, а Джаспер хотел просто сделать крупную находку. А в археологии нельзя спешить и быть небрежным. А Джаспер именно таким и был. Гордон взял ключи от одной из машин и уехал в гневе. Я так напился, что сотворил немыслимое. Я начал приставать к Джасперу. Для всех это явилось шокирующим откровением. Джасперу стало до жути противно, а Сет с Дэйвом были просто в шоке и ужасе. Это были семидесятые, и в их кругу о таком никто не слышал. Джаспер наорал на меня, швырнул горсть песка в лицо и велел держаться подальше от него. Я был в отчаянии, не зная, почему вообще так поступил. Я помню, что отошел, и меня вырвало. Джаспер потребовал, чтобы мы возвратились. «Не знаю, как это произошло», — сказал он. «Возможно, мы подумали, что Гордон забрал Таваки с собой. Полагаю, мы выпили слишком много пива, но мы просто забыли о Таваке. Все мы. Вот только что она бегала, порхала около нас, и в следующую минуту ее уже не было». Он помолчал, наверное, с минуту. Мне следовало бы надавить на него, но какая-то часть меня не хотела слышать, что было дальше. «Мы забыли ее», — наконец заговорил он. Его голос был надломленным. «Мы собрали вещи и уже были на полпути к дому, когда вспомнили о ней. Мы вернулись, конечно, и искали, искали, звали ее по имени снова и снова. В конце концов до нас дошло, что надо вернуться в город за помощью». К тому времени уже стемнело. Поисковая группа была тут же сформирована, и весь город, клянусь, отправился на поиски. В ту ночь ее не смогли найти. И на следующий день тоже. Бедняжка заползла в пещеру. Думаю, она была напугана, должно быть, была просто в ужасе от того, что осталась одна в темноте. Ей было всего четыре. Пещеру уже обыскали, но она заползла в шахту, которую сперва не заметили. «А может, она играла в прятки? Она обожала эту игру, и мы всегда соглашались на это. Мы притворялись, что не видим ее за деревом, и искали ее, пока она не начинала достаточно громко смеяться, и мы могли услышать ее». «Ее не могли найти почти три дня», — воскликнул он. «Три дня!» — он чуть не закричал. «Она была мертва!» И он разрыдался. Нас отослали домой, произнес он наконец, промокая глаза салфеткой, которую я ему предложила. Гордон был единственным, кто продолжил обучение. Он перевелся в другой университет, чтобы закончить учебу. Я слышал, что он работал в Перу, но не здесь. Но, полагаю, в итоге отголоски случившегося на рапа Нуи и его настигли. Сет стал учителем истории, Дэйв строителем, а Джаспер Бросивший колледж до выпуска, нажил в себе состояние, будучи биржевым маклером, а потом стал искателем приключений. Про свою карьеру я вам рассказал. Она все еще снится мне, замерзшая, напуганная, брошенная одна в той пещере. Мне всегда было интересно, а не потому ли у Джаспера Сета и Дэйва никогда не было своих детей. А мои отношения всегда заканчиваются так плохо. Дэйв женился, знаете ли, но никогда не хотел детей. Сет вообще не женился. А Джаспер женился на всех женщинах, с которыми спал, насколько я могу судить. Но у него тоже никогда не было детей. Нам вообще не следовало возвращаться. «Так почему вы вернулись?» – спросила я. «Я не знаю. Разве что потому, что нас пригласили». «Нет, здесь я нечестен». Я приехал потому, что снова хотел увидеть Джаспера. Несмотря на то, как он обошелся со мной, все еще есть какие-то чувства. Дэйв и Сет продолжали общаться, хотя и нерегулярно. Я тоже поддерживал связь в какой-то мере через интернет, хотя я никогда не рассказывал им о себе всего, о своем... ну, вы знаете. Я говорил им, что я актер, что, впрочем, правда. Мы с Сетом общались где-то раз в два года а, возможно, и не так часто. Мы продолжали интересоваться рапа Нуи все эти годы. Вы можете смеяться по поводу Лемории, но существует вероятность, что в Тихом океане затонул континент. Дэйву и Сету тоже следовало продолжить учебу. Они были хороши в этом, особенно Сет. Я имею в виду Ронга-Ронга. Он говорил мне, что продолжал работать над ним в свободное время. В своем гараже он организовал кабинет. Огромная потеря на самом деле. Дэйв был такой же. «Без сомнения, он вам говорил много раз», — произнес он, его губы тронула едва заметная улыбка, что смотрел шоу по телевизору, и ему пришла в голову идея о том, как передвинуть и поднять Муай. «Рапа -нуи притягивал нас. Мы все его пленники». Дейв по электронной почте сообщил, что ему прислали приглашение на этот конгресс, посвященный Муай. Мне тоже такое пришло. Мы пару раз общались по телефону. Дейв подумал, что если бы мы поехали, то изгнали бы нескольких демонов. Он сказал, что Джаспер по электронной почте попросил его приехать, так что, возможно, пришло время нам всем снова собраться. Он сказал, что уже убедил Сета отправиться сюда. Они отписались Гордону, но он ответил, что слишком занят. Он не предложил им приехать или еще что-то. Наверное, это все из-за неприязни между ним и Джаспером. А еще из-за призрака маленькой Таваки. Я сказал им, что не могу поехать, так как я выступал в шоу. Однако в последнюю минуту я передумал и приехал инкогнито. Сет узнал меня, но отнесся с уважением к моей просьбе, об анонимности. Остальные вообще не узнали меня. Полагаю, именно это спасло меня. Дэйв привез дощечку с Ронга-Ронга с собой, как Джаспер и просил. И Дейв с Сетом оба рассмотрели ее. Должно быть, Дейв подозревал, что это та самая дощечка, что мы нашли много лет назад, потому что он позвонил Сету домой и попросил его привести копию фотографии нашей группы того лета если он сможет найти ее что с этой сделал дэйв хотел сравнить дощечку с фотографией с той что была у джаспера. я думаю дэйв с этом были почти уверены что это одна и та же вещь они пытались убедить себя в обратном, но не думаю что у них получилось сет сказал что дощечка была знаком предупреждением о том что должно было случиться. кто бы ни делал все это Он хочет, чтобы мы знали. Джаспер со своей колокольни, кажется, даже не заметил этого. Он был так увлечен своей находкой, подтверждающей его предположение, что просто не заметил сходства. Дэйв собирался поговорить с ним, предупредить его, но не уверен, что он это сделал. Дэйв также планировал рассказать всем на Конгрессе, что она не из Чили. Он думал что это будет искажением фактов, если Джаспер скажет такое. Если он и поговорил с Джаспером, то тот либо не поверил ему, либо он просто не решился сделать такое заявление перед всеми. В каком-то смысле мы получили то, что заслужили. Мы были чересчур сосредоточены на самих себе, ужасно беспечны. В результате погибла маленькая девочка». Если вы всем в столовой расскажете, кто я на самом деле, тогда, возможно, и я получу то, что заслужил. Возможно, так и должно быть. Но не с Габриэлой, — возразила я. Она ничего не сделала, чтобы заслужить такое. Но ее отец заслужил. Разве нет? Возможно, он меньше всех виноват. Он ведь первым с пляжа уехал. Но все равно платит по счетам. Так ведь? У нас детей нет. Именно Гордон должен узнать, каково это, потерять ребенка. Это произошло именно 30 лет назад. 30 лет назад. Не было ничего, что мы не могли бы сделать. Полагаю, это испортило наши жизни. Это испортило жизни многих. Я слышал, Педерсоны развелись. Насколько я знаю, профессор Педерсон снова так и не женился. Я не знаю, что стало с матерью Таваки но уверен, что она с этим так и не справилась. Да и как можно такое забыть? Временами за эти тридцать лет были дни, когда я даже не задумывался об этом. Но это случилось, а когда я вернулся сюда, мне показалось, будто все произошло только что. Полагаю, что и остальные почувствовали то же самое. «Так кто она, Кена? спросила я. «Я не знаю», — ответил он. — Я просто очень благодарен, что это не вы.